«Помнится, вы говорили, что весь дворец в моем распоряжении», — нахмурилась я, прижав к себе книгу, словно та могла меня защитить. «Или ваше разрешение не распространялось на эту часть дворца? В таком случае надо было предупредить». «Фу, как официально!» — Урлан поморщился, подошел к емкости и провел над ней рукой, отчего Лой опять заметался. «Можешь обращаться ко мне на «ты». Все-таки мы не чужие друг другу». «Но я даже рад, что ты попала в хранилище». «Сначала я удивился, что печать тебя пропустила, потому что доступа сюда нет ни у кого, кроме меня. Но в тебе же течет моя кровь. Только члены правящей династии способны пройти сквозь эту защиту». Он приподнял бровь и усмехнулся. «Ну что, все еще есть сомнения, что ты моя дочь?» «Я совсем на вас не похожа», – пожала я плечами и, наконец, рассталась с книгой, убрав ее на полку. «К тому же, как вы объясните, что я не обладаю силой Альфоров? Да и нельзя просто захотеть и стать ведьмой. Ей можно только родиться». «Все еще не веришь», – прищурился правитель Альфоров и подошел к противоположной стене, которую украшал Гобелен. «Ну что ж, смотри». Одним резким движением он сорвал грубую ткань со стены, и моему взгляду предстало обычное зеркало в три фута высотой. Оно не имело даже простенькой рамы, но почему-то крепко держалось на стене. «Это зеркало правды, старинный артефакт, которым владели альфоры задолго до моего рождения», – тихо произнес Урлан. «Подойди, и сама все увидишь». Я робко приблизилась к зеркалу, посмотрела на свое знакомое с детства отражение и неожиданно испытала разочарование. В глубине души я хотела быть чистокровной Альфарой и владеть неподвластной простым смертным магией. Но только я собиралась сказать, что не вижу изменений, как стеклянная поверхность дрогнула, образовывая серебристую рябь. А потом я увидела, как отражение стремительно меняется. «Сначала исчез мой собственный морок, с помощью которого я выдавала себя за парня, а затем, затем мой облик полностью изменился. Глаза стали миндалевидными, ресницы длиннее, губы приобрели чувственность, а волосы поменяли цвет с каштанового на истине черный. Я зачарованно застыла, разглядывая блестящие локоны». «Я не знаю, как Нарами лишила тебя силы», — губы Урлана дрогнули в горькой улыбке. «Возможно, она так поступила, чтобы скрыть тебя от меня, или же так Гарриэля, кто знает. И уж тем более не знаю, как ты получила ведьмовские способности. Но если хочешь, могу вернуть тебе истинный облик». «Как?» — выдохнула я. «Все очень просто. Надо только снять печать». Какую печать? Я не понимала, о чем он говорит. Не было на мне никаких печатей, кроме клейма Инквизитора, да и о той за последними событиями я успела как-то подзабыть. Дай руку, потребовал Урлан, и я подчинилась. Он коснулся моей ладони, и я увидела, как на ней проявляется круглая печать, центр которой пересекал двойной крест. Сначала яркая, она все бледнела и истончалась, пока полностью не исчезла. «Откуда вы узнали о печати?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Ведь даже я о ней не знала». «Я не знал, просто предположил и оказался прав». Он так и не отпустил мою руку, отчего мне было не по себе. Печать сокрытия была создана альфарами еще до катаклизма. Ее использовали, чтобы скрыть свой истинный облик. Я молчала. Да и что можно было сказать? Я не только с детства жила во лжи, но и была одной сплошной ложью. А Шерри? Получается, он мне и не брат вовсе? А вот силу тебе вернуть я так сразу не смогу. Придется провести специальный ритуал. «Ритуал?» – неуверенно переспросила я. Не знаю почему, но в душе появилось плохое предчувствие. «Ох, и не к добру это!» «Да», – как ни в чем не бывало, улыбнулся он. «Вернее, не совсем ритуал, а обряд бракосочетания. Да, Кирая, ты выйдешь замуж. Только так ты сможешь стать полноценной Альфарой. И на роль мужа я уже подобрал для тебя хорошую кандидатуру».